политической игре в Польше, ведь ее курфюрст являлся одновременно и польским королем Августом III. Но все же не судьба Саксонии волновала тогда прусского короля. Вдоволь пограбив ее жителей, он был готов очистить территории государства от своих войск. Успехами в борьбе со слабой саксонией и угрозами Праги он хотел воспользоваться для того, чтобы шантажировать Марию Терезию и вынуть ее на новые территориальные уступки. При этом он сумел ловко вывернуться из крайне неприятной ситуации и обратить свои неудачи в успехи. Дело в том, что в 1745 году неожиданно умер ставленник Пруссии и Франции император Карл VII, Это была серьезная неудача союзников. Подобрать нового кандидата на его место при явных успехах австрийских войск было трудно. Самого императора, о котором Фридрих цинично говорил, и цезарь, и никто, королю было нисколько не жаль. Обидно же то, как писал Фридрих Людовику XV, что император не мог умереть в более неудачную минуту для наших интересов. И тогда Фридрих снова решил бросить французов и превратить новый договор с Францией в клочок бумаги. Он свершил очередной кульбит. Без согласования с Версалем. За его спиной Фридрих предложил Марии Терезии признать императором ее мужа, Франца Стефана Алтарингского, в обмен на всю Силезию и графство Глац в придачу. Так успешно и дорого он продал корону которая ему не принадлежала. И опять марии Терезия пришлось пойти на сделку с коварным противником. У нее не было иного выхода. Дрезденский мир 25 декабря 1745 года завершил Вторую Сиренскую войну. Франц Стефан стал императором Францем I, корона империи вернулась в Вену, Пруссия округлила свои владения и утвердила их полноценным международным договором. Так что же за человек был этот мироломный прусский король Фридрих II, и откуда он вдруг появился на международной арене? Фридрих родился в 1712 году в семье будущего прусского короля Фридриха Вильгельма I и Софии Доротеи Ганноверской. С раннего детства мальчик оказался в очень тяжелой обстановке. Его отец, получивший прозвище «коронованного сержанта» или «фельдфебеля» на троне, отличался отвратительной грубостью, бешеным нравом и совершенной бессердечностью. Он был беспощаден не только к своим подданным, которых нередко избивал палкой на улицах Берлина, но и к своим собственным детям, жестоко наказывая их за малейшую провинность, а порой без всякого повода. Есть предположение, что король болел редкой тяжелой болезнью, порфирией, нарушением обмена веществ, причинявшим мучительные страдания. С годами несчастный страшно растолстел, глаза выкателись из орбит, туго натянутая кожа блестела, как полированная, все это не улучшало его характер. Король Скряга, экономивший каждую марку, Фридрих Вильгельм, имел только одну любовь, одну страсть — Ей была его армия, совершенствовать которой он не уставал никогда. Вообще армия имела колоссальное значение для истории Пруссии. Трудно представить в Европе более беззащитные государства, чем Пруссия. Королевство представляло собою конгломерат земель, разбросанных по всей Германии, не имеющих общих границ. Не было естественных рубежей, на которых можно было бы остановить противника, вторгшегося на территорию королевства. От любой из границ Бранденбурга, сердца государственного образования королевства Пруссии, неприятелю требовалось только двое-трое суток похода, чтобы подойти к ее столице Берлину и занять город. Сделать это было нетрудно. В начале XVIII века Берлин представлял собой малопривлекательный, похожий на большую деревню, город, не имевший даже крепостных сооружений. Забегая вперед, скажем, что австрийские и русские легкие отряды дважды без труда захватывали прусскую столицу. Русское королевство складывалось постепенно. Работу по собиранию своих земель курфюрсты Бранденбурга, а из этой земли пошло расти королевство, вели долго.